Глава 6. 19 мая. Час. Производственный склад в районе МКАД. Кир Куракин, знаменитый отшельник, изучающий междумерье и законы путешествий между реальностями, не любил откладывать дела в долгий ящик. Если у него появлялась цель или даже просто намеченное дело, он шёл и исполнял задуманное. Хотя бы ради того, чтобы быстрее с этим покончить. Кир собирался встретиться с кузиной, так чего ждать какого-то там обеда ради соблюдения никому не нужных светских приличий. Он отправился к «Белой кошке» сразу, как только хранители равновесия покинули Мещерский замок. Он не стал ломать голову над тем, как обойти защиту логова предводительницы стоя окраин. Хотя это была ещё та задачка. Кир просто перелистал реальности. Выбрал ту, где вместо огромного и нежилого с виду склада стояло небольшое ветхое здание. Потом уже из этой хибары Куракин открыл портал именовав какие-то пять метров между Мирья, буквально вскочил в личные апартаменты Арианы Долгоруковой. Предводительница почувствовала опасность лишь в самый последний момент и даже не успела принять свой второй облик. «Ой!» — иронично улыбнулся женщине Кир. «Не стоит ради меня прихорашиваться, дорогая кузина. Хотя шёрстка у тебя просто потрясающая». «Кир!» Ариана смотрела на него оценивающе. Мак был без оружия и явно не представлял угрозы. Но предводительница стаи всегда ожидала худшего. «Мне прямо так и хочется прикинуться кисейной барышней и устроить истерику по поводу вторжения мужчины в мою спальню». «А ты тут спишь?» Картинно удивился Куракин, осматривая просторную комнату с шикарным камином и тонкой, искусно выделанной белой мебелью. «Здесь даже коврика приличного нет». «Ты ужасен». Сообщила ему Долгорукова, уже точно уверенная, что нападение от незваного гостя ждать не стоит. «Присаживайся. Стульев и кресел тут достаточно. Или тебе пуфик поискать?» «Сойдёт вон та табуретка». Маг указал на одно из антикварных кресел. «Тебе формулу сказать?» «Как-то поздновато уже об этом беспокоиться», — философски рассудила кошка. «Если бы ты хотел причинить мне вред, то успел бы это сделать пару раз». «Вина?» «Отличная мысль», — охотно согласился Кир. «Вообще, по первоначальному плану, я собирался пригласить тебя на обед». «Так ты ещё и голодный», — с показным ужасом осведомилась Ариана. «Закусок достать?» «Потрясающая щедрость», — оценил Мак. «Если не трудно». «А вообще я по делу». «Всё по тому же нашему общему делу, как я понимаю». Кошка достала из маленького холодильника ломтики тонко нарезанной буженины и сыра. Где-то добыла хлеб. «Что-то ещё случилось?» «Ариша». Мак стал серьёзным. «Я не Михаил и даже не Нарышкин. Его теперь тоже приходится считать почти членом семьи. Я готов говорить открыто и честно». «Мне нужна твоя помощь». «Ради Евы?» Тут же уточнила предводительница. «Девочка в опасности?» «Не только она», — заметил Кир. «Но сначала извини, я должен тебя спросить. Что будет с тобой и стаей, если падут стражи и круг равновесия?» «Ничего», — подумав, пожала кошка плечами. «Просто в хаосе не выживает никто». А значит, со стаей уже ничего не будет, потому что её не станет. Бизнес просто рухнет. «Меня забавляют стычки с твоим кузеном. И да, мы не всегда почитаем закон. Но если не станет стражи и тем более падёт равновесие, мы не выживем». «А как же красивые ритуалы с кинжалом беззакония?» Не удержался Куракин от усмешки. «Последний раз мы такой проводили лет сто назад». Иронично отозвалась кошка. «Как раз на моё посвящение в должность. Красивая, но пустая традиция». «Значит», — кратчево заметил Кир, «все разговоры о месте за пропажу реликвии — только игра?» Вот теперь Ириана тяжело вздохнула и нахмурилась. «Конечно, дело не в каком-то там полуржавом кинжале», — призналась она. «Он убил моих людей». Чего-то такого я и ожидал. Кир сочувственно кивнул. «Этот Вальдемар замахнулся на многое. Я не могу раскрыть тебе всего, не моя тайна, и даже не Евы. Но в результате разгребать всё это придётся моей племяннице». «Он умрёт?» Кошка выжидательно выгнула бровь. «Надеюсь», — искренне отозвался Куракин. «Что ты хочешь от меня?» Тут же деловито поинтересовалась Ариана, давая понять, что сделка заключена. «Расскажи о нём», — попросил Кир, пригубив вино. «Как он перестал работать на тебя? Давно это случилось? И почему погибли твои люди?» Это было недели три назад. Послушно стала отвечать кошка, поедая сыр. «Ты угощайся пока». «Так вот». «Вальдемар, как я уже говорила, занимался у меня доставкой редкостей. Он явился откуда-то из Европы, пустой, помятый и избитый, но весь такой окрылённый, сказал, что собирается ехать в ниш». «Вот как», — усмехнулся Кир, — «не самое простое местечко». «Совсем непростое, в таком же ироничном тоне согласилась она. «О чём мне прекрасно известно». Я тут же сообщила ему, но Вальдемар настаивал, что способен достать мне как минимум золото Константина. Естественно, я съязвила, что презренного металла у меня и самой хватает. А почему сразу не меч императора или его знаменитый шлем? Он начал убеждать меня, что способен и на это. Нужен только тот самый презренный металл для снаряжения экспедиции и человек сто народу. «Скромненько так», — Снова съязвил Кир. «И почему я уверен, что ты ему отказала?» «Правильная у тебя уверенность». На этот раз кошка осталась серьёзной. Причём отказ мой был более чем обоснован. Я, знаешь ли, тоже иногда люблю путешествовать. Всё больше правда по делу. И как-то мне вдруг приспичило посетить Сербию. Люблю горную местность с историей. Она нахмурилась». «Я была в нише, Кир», — призналась Ариана. «И поверь, никому не пожелаю провести там свой последний отпуск. Некоторые шрамы напоминают мне о той поездке до сих пор. Непростые такие шрамы. Не знаю, в курсе ли ты, но те твари, что стерегут тайник Константина, иногда выходят на волю». Кир тоже нахмурился. «Это уже была ценная для Евы информация». «Если там всё так серьёзно», — заметил он. «Как этот Вальдемар вообще обосновывал своё стремление отправиться в Ниш? С чего вдруг? Может, это как-то связано с его предыдущей поездкой в Европу?» «Думаешь, потом я не пыталась узнать?» — грустно усмехнулась кошка. «Естественно, мои люди провели расследование, и ничуть не хуже твоего кузена». Вальдемар всегда страдал некой патологической тягой к сильнейшим артефактам власти. Он был в Лондоне. Конечно, мой бывший сержант не посмел посягнуть на сокровища Авалона. Но, говорят, там жил некий затворник недалеко от столицы Альбиона. И вот Вальдемар побывал в доме этого избранного ныне покойного. А упокоился этот отшельник не без помощи отставного сержанта, уточнил Куракин сам он помер, просто отозвалась Ариана. Вальдемар заходил проведать библиотеку покойного. А вот что конкретно он там нашёл, мне неизвестно. Но именно после того визита этому ненормальному понадобилось униж. И уж поверь, я точно убеждена, что Вальдемар надеялся найти в Сербии что-то только для себя. А уж от меня просто хотел откупиться золотом. Предполагаю, ему был нужен именно меч императора Тяжело вздохнул Кир. Он реально сам не свой до подобных артефактов. Но, к сожалению, он нашёл там нечто куда более опасное. «Догадываюсь», — угрюмо отозвалась предводительница стаи. «И даже не хочу знать, что именно. Это было сделано без моего согласия. Я выгнала его из кабинета и из стаи, но...» Она скорбно прикрыла глаза. «Пойми, Кир» попросила кошка. «Так всё совпало. Мы готовились к одной очень крупной сделке. А её сути тебе лучше не знать, дабы даже случайно не узнал глава стражи. Я была по горло занята. К тому же буду честной. Вальдемар был мелкой и надоедливой блохой, да и совершенно бесполезный. Он ушёл, я тут же о нём забыла. А он воспользовался ситуацией и увёл моих людей» всего двадцать человек, зато лучших бойцов. И все они полегли там». Она закрыла лицо руками. «Ты себя-то не вини», — сочувственно сказал Кир, легко коснувшись кошки. «Я понимаю, как тяжело терять своих, но это только на его совести». «Я предводитель стаи», — чуть надменно напомнила Ариана, взяв себя в руки. «И я должна хотя бы отомстить. Но...» «Как я понимаю, всё слишком серьёзно, да?» Куракин только кивнул. «Ты сам пойдёшь туда?» Помолчав, спросила кошка. «Нет». Теперь Кир болезненно морщился. «Не я. Если кто и сможет, то только Ева. И дело не только в том, что там опасно. Ещё опаснее будет, если она не справится». «Что я могу сделать?» Спросила Долгорукова уже более деловым тоном. «Ты только скажи, сейчас или позже. Достаточно будет звонка и приказа». «О-о-о!» постарался улыбнуться. «Вот приказы — это по части Михаила. Я приму и его звонок». Тон кошки не изменился. Кир снова понимающе кивнул, стараясь превратить этот жест в некоторое молчаливое обещание. «Лично я уже тебе благодарен». Он собирался уходить и аккуратно сворачивал беседу. И за еду в том числе. «Подожди», — остановила его предводительница. «Послушай, я же всё-таки туда вошла». Кир посмотрел на неё с уважением. «Ты сказала, что видела этих тварей», — напомнил он. «Сколько их? И что они такое?» «Я видела троих», — стала рассказывать кошка. «Только глаза в темноте. Полной темноте. Они... Я не понимаю этого, но их притягивает свет и тепло. Боюсь особенно человеческое тепло. И живая кровь». Она помолчала, явно стараясь справиться с воспоминаниями. Там, в этих пещерах, глядя куда-то мимо своего гостя, продолжала Ариана. Тишина. И... жуть... Какое-то первобытное ощущение жути. А потом хруст под ногами. «Кир, там весь пол завален костями. Человеческими костями. И появляются красные огоньки глаз. Эти твари бесшумны и очень быстры. Они любят играть жертвой, даже когда она готова драться за свою жизнь». «Ты выбралась», — напомнил ей «Куракин» и успокаивая, и в то же время как бы предлагая продолжить рассказ. Как-то выбралась. На лице женщины-оборотня появилась мимолетная горькая ухмылка. И до сих пор не очень помню как. Но сначала я сражалась. И поверь, я убила одну тварь, я это видела. Я чувствовала, когда они вдруг отступили. Чувствовала их гнев и боль. Тогда я побежала назад, к выходу. Воспользовалась их заминкой Но, конечно, они бежали за мной Тогда-то я и узнала, что они способны выходить и охотиться вне пещер Ты хоть немного смогла их разглядеть? Задал Кир следующий вопрос Высокие, чётко и по-военному сухо отрапортовала она Нескладные, рост больше двух метров Очень худые Не знаю, есть ли на их костях хоть чуточку мяса Очень длинные руки и ещё более длинные и опасные когти. Вампирам и то в этом плане до них далеко. Также они превзойдут вампиров в скорости и ловкости. Лиц не видела, только эти красные глаза. И, наверное, клыки. «Как же ты смогла выжить?» Куракина захватил её рассказ. Теперь он не только хотел узнать как можно больше ради Евы, но и искренне переживал за кошку. «А вот это надо спросить у какого-нибудь бога в удаче», — усмехнулась Ариана. «Кто по своему капризу помог мне тогда?» «Я сама не понимаю. Я убила твари и побежала, стараясь не оглядываться. Сначала я вырвалась из пещер, даже хотела остановиться, но интуиция спасла. Лишь я оглянулась, а они уже тут, следом, готовы напасть. Знаешь...» Я думаю, они травили меня, как зверя на охоте. Играли со мной прежде, чем убить. А я бежала. Там ведь город недалеко совсем, и я... Странно, но в тот момент, помню, подумала, там же люди? Не по доброте душевной. Ещё одна усмешка получилась более циничной. Из упрямства. Я не хотела, чтобы этим тварям перепало хоть что-то. Вернее, кто-то. А потому я свернула. Дороги не помню, да, скорее всего, её и не было. Я перекидывалась. Во втором облике скорость у меня выше. Но они всё равно не отставали. Сил почти не было уже. А тут ещё река. Она развела руками. Не поверишь. И снова насмешка над собой. Но даже большие кошки не любят воду. Я приняла человеческий облик и нырнула. А потом ещё и ещё. Вроде бы они всё время были рядом, будто неслись над водой. И вдруг... никого. Хотя, возможно, большую часть пути они вообще мне только чудились. У страха, говорят, глаза велики. У страха отличная способность продлевать жизнь почти волшебным образом. Вынес Кир своё решение. «Как бы там ни было, я рад, что тебе удалось остаться в живых». «И даже не из-за того, что мне был нужен твой рассказ, а просто...» Теперь уже насмешливо улыбался он. «Ты же моя любимая кузина. Ну, или, по крайней мере, единственная мне интересная, не из близких родственниц». «Ты, как всегда, так любезен». Кошка снова стала собой. Сильной, властной и извительной. «На самом деле, ещё раз спасибо. Теперь Кир точно собрался уходить». Ариана дала ему больше, чем он ожидал, и не только по делу. Она заставила уважать её, и это было уже не первый раз. Кир вспомнил, сколько у него дел в его далёком любимом логове, чуть заметно вздохнул и сказал. «А знаешь, когда всё это кончится, может, всё-таки согласишься поужинать со мной?» «А если я соглашусь?» Долгорукова не стала скрывать того, насколько он её удивил и как польстил ей. «Любой ресторан на твой выбор», — щедро решил Кир. «Или предпочитаешь снова посетить наше имение?» «Не боишься, что я выберу твою логово?» — парировала кошка. «Там слишком уединённо для первого свидания», — усмехнулся он. «Но выбор по-прежнему за тобой. Увидимся, Ариша». «Ну, если ты больше ничего не хочешь...» Она многозначительно улыбнулась. Кир застыл. «А тебе есть ещё что мне предложить?» Осторожно, даже вкратчиво поинтересовался он. «Возможно». На лице кошки появилось интересное выражение женского превосходства. «Если у тебя есть время...» «До утра я совершенно свободен», — также многозначительно заверил её Куракин. 19 мая, 11.00, Мещерский замок. «Церемония была вполне такой... официальной», — заметила Марси. «В целом впечатляет». «Более чем», — отозвала Сида чуть саркастично. «Особенно последствия». «О, да», — поддержал её муж, чуть насупившись. Наш дворецкий снова стал так ненавязчиво жаловаться на жизнь и здоровье и намекать, что ему пора на покой. «Хилый он у вас какой-то», — весело заметил Скиф. «И ленивый. Радовался бы. Еве и Нарышкину прислали уже столько поздравлений, что этими бумажками можно топить камин всю зиму. Полезное для хозяйства дела «Только громкое и хлопотное», — заметил Кир и широко зевнул. Он не выспался, но пребывал в удивительно добром расположении духа. «А вообще, Дан, ты смог меня удивить. Так долго тянул с тем, чтобы открыть моей племяннице свои чувства, а потом сразу взял быка за рога. Я впечатлён». «Это я его уговорила». На лицо Евы наползло виноватое выражение. «Мы договорились подождать с официальной помолвкой, со всей шумихой, которая с ней связана». Но это был такой хороший повод. Я вообще-то совершенно не сопротивлялся. Весело перебил её Нарышкин, обняв невесту. Для меня это тоже был отличный повод не тянуть время. Мак благодарно ему улыбнулась. «Это всё хорошо», — рассудил Михаил. «Только если вы так же спонтанно женитесь в самое ближайшее время, нас сочтут дикими жмотами, которые сэкономили на свадебном приёме». Ида ткнула мужа локтем в бок «Будто ты с нашей свадьбой тянул», — напомнила она. «Спасибо, я хоть платье купить успела». И такой замечательной церемонии помолвки у нас не было. В мире избранных традиции мало чем отличались от обычаев смертных. Влюблённые также объявляли о помолвке, потом играли пышные свадьбы...» Различия были лишь в том, что и помолвка, и заключение брака проводились без всяких проволочек. И ещё избранные не венчались. Они оформляли отношения в одном из отделений Высшего Совета Волшебного Мира. Вместо священника браки благословлял обычный избранный маг-клирик. «Этот представитель Совета», — вспомнил Скиф, — «кто вел церемонии скрепления помолвки». Его, кажется, даже трясло от предвкушения разнести сплетни по всей Москве. Как же. Нарышкин, первый заместитель главы стражи, собрался жениться на кузине своего шефа. Два древних рода объявляют о почти династическом браке. Кстати, Ли, а о чём ты с этим клерком так мило шепталась после церемонии? У тебя был слишком подозрительный заговорщицкий вид. О. Ведьма широко и задорно улыбнулась. «Я просто выполняла поручение Евы!» Она тут же увидела панику в глазах подруги и продолжила тем же весёлым тоном, как ни в чём не бывало. «И вы все видели, как он был рад это поручение исполнить?» «Ага». Кир тоже улыбнулся. «Запасы топлива на зиму были хорошо спланированы моей маленькой племянницей». «Боюсь, сплетни о вашей помолвке нужны тебе, девочка, явно не для того, чтобы погреть самолюбие невесты». «Конечно, нет». Ева стала очень серьёзной. «Я же сказала, это часть плана. Мне был нужен повод уехать из страны, не вызывая подозрений». «Так вместо традиционного девичника после помолвки ты собираешься лезть в пещеры в нише, догадала Сида. «Отличное прикрытие. Ниш?» Ли с тревогой посмотрела на подругу, а потом на её родных. «Ева же не собирается туда одна!» «Надеюсь, ты не хочешь составить ей компанию?» — недовольно спросила её глава. «Нет», — испуганно призналась молодая ведьма. «И её отпускать не надо!» Михаил развёл руками, показывая, что данное решение было бы очевидным. «Я пойду туда с «Я пойду туда с Идой», — стала объяснять свой план-артефактор. Но это будет тайная вылазка. А для всей Москвы я вместе с женой моего кузена и тремя подругами, Ли, Марси и Роной, отправлюсь отдыхать и обсуждать будущую свадьбу в Болгарию». «Умно», — оценил её кузен Михаил. «Вот только мне бы хотелось знать, какую роль во всём этом предстоит играть жениху и его шаферу». «Отвлекающую», — ответила ему Ева. «Михаил». «Как ты думаешь, наверняка же нам с Идой будет проще проникнуть в тайник без угрозы того, что там мы столкнёмся, ко всему прочему, ещё и с Вальдемаром? Вы должны будете задержать его в Москве». Хотя...» — она иронично улыбнулась. «Для начала было бы хорошо, если бы стража вообще знала, где сейчас этот ненормальный. Не знаю, известно ли его местоположение стража», — вкратчиво заявил Кир. Но окраин не спускает со своего отступника глаз. И вот как раз прямо сейчас Вальдемар добирается из этого самого проклятого городишки в Москву. «Могу предположить», — размышлял Нарышкин, «что он отвез в тайник часть собранных им сувениров, а теперь будет охотиться за новой партией». «Стая по-прежнему держит под наблюдением Высший Совет, Золотую Громаду, Совет Гильдий, Совет Стай и Дом Кланов». Продолжал делиться информацией старший Куракин. «Белая кошка умеет готовить военные операции», — довольно заметил Дан. «Ага», — Михаил посмотрел на Кира с подозрением. «Только вот странно, что ты, кузен, так хорошо знаком с её планами». «Всё для дела», — не скрывая иронии, развёл руками старший Куракин. Скиф рассмеялся и дружески хлопнул старого приятеля по плечу. «Ладно», — продолжал старый вампир. «Значит, стража встретит Вальдемара в Москве вместе со стаей окраин. Это должно быть интересно». «Если быть честным», заметил Михаил с самым кислым выражением на лице. «Это будет не первая совместная операция. Но я не хотел бы, чтобы это вышло за пределы нашего дружного кружка». «Кому это интересно после объявления Евы и Дана об их помолвке?» усмехнулась Марси. «Главное — воспользоваться ситуацией по полной. Ева, ты уже составила план, как вы проникнете туда?» Дочь Магнуса даже не представляла, куда конкретно должна попасть её подруга. Она только знала, что ниш — странное и пугающее место, куда Ева раньше не сунулась бы ни за какие деньги. «В целом, да», — призналась Мак явно нервничая. «Но мне нужны данные от хранителей. Всё, что они смогут дать». Лир придёт буквально через пару минут. Тут же заверил её Магнус. «Весь круг повторно собирать нет смысла». «Да, и опасно это», — поддержал его Нарышкин. «Слухи разлетелись по Москве. Вдруг кто-то очень любопытный решит навестить нас с Евой и поздравить лично. Застанет здесь весь круг. Это вызовет совсем ненужные сплетни». Дан прав. Ли как бы невзначай приблизилась к окну. «Пойду я встречу вашего гостя. Он только что прибыл». Хранитель юга и правда уже шагал от ворот к крыльцу имения. Ведьма торопливо поспешила вниз. «Кажется, она оживает после смерти Ника», заметила Марси, посмотрев вслед подруги. «Они похожи с лиром сказал Скиф непривычно серьёзно. Он тоже потерял любимую и ещё скорбит. Ли всегда кажется весёлый. Хранитель юга очарователен и вежлив. Но что у них в головах происходит на самом деле? Старый вампир выразительно пожал плечами и усмехнулся. Ева, вы с даном запустили какой-то волшебный механизм. Теперь все вокруг вас подвержены каким-то романтическим настроениям. И он хитро посмотрел на Кира. Тот только загадочно улыбнулся в ответ, нахально игнорируя вопросительное выражение лица главы стражи. «Пока ждём, задам пару вопросов», — решила уточнить Ида. «Вальдемар сейчас летит в Москву. Зачем нам затевать всю эту до смерти опасную авантюру, если можно просто аккуратно встретить его в аэропорту и сразу вежливо проводить в подземелья?» «Он летит частным рейсом в сопровождении более десятка вооружённых и зачарованных смертных», — уточнил Кир. «Они начнут стрельбу по первому же его слову». «Перестрелка в аэропорту смертных — не самый лучший вариант», — заметил Дан, хмурясь. «Слишком велик шанс привлечь лишнее внимание к обитателям волшебного мира». «Но можно проследить его перемещение после», — предложила Марси, — «и тихо уничтожить». Её не волновало точное исполнение закона. Это преступник угрожал отцу девушки. Вампирша предпочла бы решить проблему просто — устранить врага полностью. «Дочка». Магнус улыбнулся ей немного грустно. «Видишь ли, можно было бы обойтись без стражи и стаи окраин. Я сам мог бы просто зайти к нему по-тихому и всё решить ещё до поединка. Но...» «Вампир поморщился. Есть закон вызова. С того момента, как этот Вальдемар оставил в моём логове свою дешёвую грязную перчатку, он неприкасаем. До поединка. Даже если сейчас Нарышкины глава решат всё же арестовать Вальдемара, даже если они избавятся от его смертных, круг скажет своё слово, и мой будущий соперник будет спокойно сидеть в тепле и уюте до дня поединка». Или ещё хуже, заявит право на подбор оружия и продолжит то, чем он и так занимается. А если... несчастный случай. Почти с детским ожиданием полюбопытствовал Кир. Магнус только усмехнулся и отрицательно покачал головой. Лир уже входил в гостиную в сопровождении Ли. Ева, Даниил... Хранитель Юга обворожительно улыбнулся. «Ли уже успела вкратце изложить мне всю ситуацию, но я всё равно поздравляю вас с помолвкой. Это же не только повод для отъезда Евы». «Нет». Нарышкин пожал гостю протянутую руку. «Помолвка настоящая. Надеюсь, свадьба у нас тоже будет самой настоящей». «И славно». Хранитель тут же перешёл к делу. «Остальные члены круга шлют вам пожелания удачи». «Мы собрали все сведения, какие могли. И многое, я надеюсь, хранится в памяти Магнуса. Главное, чтобы моя память в нужный момент ожила», — с не самой весёлой улыбкой добавил Скиф. «Начнём?» «Тайник Ниша» — сразу перешёл к самому основному Лир. «Мы знаем, что его защищают три тайны. Первая — это магическая защита. Она действует на смертных, лишая их решимости войти внутрь подземных лабиринтов. Также эта магия путает тех, кто решился уже на пути к тайнику. Это значит «избранных», — перевела для себя Марси. Но пока это похоже на не самое сложное заклинание. «Это сеть заклятий», — любезно сообщил ей и остальным Лир. И на самом деле эта система защиты состоит из простых запутывающих, отпугивающих чар, на первый взгляд. «Такие чары преодолеть нетрудно», — чуть улыбнулась Ева. «Для этого достаточно помнить самый известный в мире миф о лабиринте». «Нить Ариадны?» — предположила Ида. «Так легко?» «Не совсем», — мягко возразил ей Лир. «Но принцип тот же. Если бы всё дело ограничивалось только этой простой сеткой заклятий, На самом деле она создана, чтобы скрыть основную магическую опасность. «Тут много любителей телевидения и кинематографа», — в своём любимом ироничном тоне заметил Кир. И я в одном таком фильме хорошую фразу услышал. «Всегда есть подвох». «Жизненно». Надеюсь, хоть кто-то из «Хранителей» знает, в чём он заключается на этот раз. «Только легенды», — сожалением отозвался «Хранитель Юга». «Там сказано, что любую нить можно порвать, а любой узел приведёт к смерти». «А -а -а вдруг обрадовался Скиф. «Так вот это откуда. Эту сказку многие любят цитировать. Похоже, заодно они дублируют и сам секрет. Узел возникает на пересечении нитей. В этом разгадка». «Теперь я скажу». «Боюсь, что не всё так просто», — возразила ему Ева. «Нить можно порвать. Похоже, проблема не только в поворотах. Тем более вряд ли кто-то знает, сколько их там». «Путь на самом деле не слишком далёкий», — деловито заметил Лилир. «Хотя что-то более конкретное я сказать не могу. Нигде в летописях этого не сказано. Повороты? Я думаю, их должно быть много. Весь смысл этого тайника — запутать искателя». «Тогда коридоры созданы по одному из двух классических вариантов», — подсказал старый вампир. «Это либо квадратный лабиринт, либо круглый. Мы, кажется, это уже упоминали. И ты сам, кажется, говорил, что один из них настоящий и имеет проход к центру, а другой ложный и никуда не ведёт», — напомнил ему Кир. Тот явно не то и не другое», — рассудила Ева. «Центр в нашем случае не один», — А значит, это не классическая схема лабиринта». «Не один?» — удивилась Марси. «То есть там много тайников?» «По крайней мере два», — посчитала Ида. «Сокровищница императора Константина и... то место, которое мы ищем». Лир посмотрел на главу гильдии некромантов и благодарно кивнул. Тайник Ниша То, о чём лучше не распространяться и лишний раз упоминать о нём при друзьях семьи, которые не присутствовали при откровениях Хранителей днём раньше, было бы нежелательно. «Я могу предположить», — сказала Ева задумчиво, — «что всё-таки некое сходство с круглыми лабиринтами тут есть. Но это, скорее всего, спираль. Тогда тайники будут расположены как бы друг за другом. Коридор и пара комнат, куда из него можно зайти». Сокровищница ближе, наше место дальше. И оно само по себе некий центр лабиринта. Логично, одобрил её размышление глава стражи. Ведь над самим тайником гора, вершина, конус, спираль верное предположение. Но оно не раскрывает сути первой преграды, напомнил Кир. Почему не тервётся? Если это спираль, то витки коридора должны быть плавными, без углов. Тогда в чём смысл? Тот, кто это строил, был высшим избранным, которого почитали почти как бога, напомнил Скиф. Он был почти воплощением смерти. Там опасно всё. И всё обман, везде смертельно опасно. «И туда идут моя жена и моя кузина», — напомнил резко Михаил. «Ещё чем-то ты можешь помочь?» «Я стараюсь», — смутился Скиф. «По идее, когда люди идут в лабиринт, они оставляют какие-то знаки. Метки, чтобы по ним вернуться назад и не заблудиться». Начала с азартом рассуждать Ида, отвлекая мужчин. Она обожала загадки Евы об артефактах и теперь разгадывала новые шарады. «Это может быть нить?» Или какие-то символы, когда надо идти от одного знака к другому. Но их оставляют на чём-то. Чаще всего на стенах, как и нить. Она тоже должна тянуться вдоль стены. И если нить порвётся на повороте, то стоит эти повороты просто не отмечать». «Думаю, всё немного сложнее», — подумав, ответила ей артефактор. «Лучше вообще не дотрагиваться до стен». «Как в могиле Рюрика». Вспомнил Дан. «Нить может оборваться. Это предупреждение, что порвётся не простая нитка, а нить жизни, если дотронуться до стены, особенно на углах». «Согласна», — поддержала его Ева. «Ты быстро учишься, Дан. В итоге можешь бросить стражу и работать со мной». Михаил посмотрел на кузину с упрёком. «Прежде чем ты заставишь его сложить в себя полномочия моего заместителя...» — угрюмо заметил он. «Может, объяснишь, как вы пройдёте лабиринт без указателей?» «Если там спираль, как мы предположили», — вступился Скиф, «то просто нет перекрёстков и ответвлений». «Верно», — поддержала его Ева. «К тому же, по поводу опасности стен это только догадка, но мы всегда сможем её проверить». «Как?» — нахмурился Нарышкин. «Если это опасно». «Мы просто это увидим», — чуть грустно ответила ему невеста. «Если стены несут смерть, там будут трупы. Ведь оттуда никто не выходил, Дан. Значит, они всё ещё там, и мы увидим, что их убило». «Шикарная перспектива», — С сарказмом отреагировал глава стражи. «А если там не спираль, а куча поворотов и перекрёстков?» «Мы найдём дорогу» упрямо возразила его кузина. «И, кстати, да, снова по трупам. Мы выберем тот участок, где они вообще есть, потому что это не единственная тайна лабиринта». Даны Михаил переглянулись. Оба были сердиты и недовольны ситуацией, что в пещеру, полную трупов, идут их любимые женщины. Но аргумент Евы был логичным, пусть и полным цинизма. «Что там ещё?» Нехотя и не слишком вежливо спросил глава Уллира. «В летописях, говорят», — продолжал хранитель Юга немного грустно. Ему тоже не нравилась идея посылать в двух молодых женщин. Что второй заслон на пути к тайнику — твари ночи. И о них мы знаем больше. Это демоны. Его уже сталкивалась с демоном, когда мы забирали дневник Брюса из Сухаревой башни», — напомнила робко Ли. Её всё это просто пугало. Она привыкла слушать рассказы подруги. После, когда Ева возвращалась со своих поисков, они сидели вместе в уютных креслах в доме ведьмы, смеялись, и подруга баловала её этими рассказами. Почти как сказками. Чудесными, но далёкими. А теперь Ли хотелось вцепиться в руку Евы и никуда никогда её не отпускать. «Сухарева башня», Лир чуть нахмурился, вспоминая. «А, Балар, демон-хранитель. Простите ли, но это такая мелочь по сравнению с теми, кто живёт в пещерах Ниша. Мы привыкли называть словом «демон» неких существ из христианской иудейской мифологии. Они, будем честными, не так страшны, потому что боятся определённых символов веры и слов молитвы». «Там, в лабиринте, нечто совершенно иное». Он помолчал, подбирая слова. «Начнём с того, что эти существа древнее». Наконец, объяснил он. «Они не знают молитв и крестов. Для них это пустой звук. Мы просто называем их знакомым словом». Помог ему Кир. «Так?» Хранитель Юга кивнул и учтиво улыбнулся старшему Куракину. «Всё верно». Уже увереннее продолжал он. «В летописях нет упоминаний, кто они на самом деле. Только сказано, что они не пользуются магией, а сотканы из неё. Полностью магические существа», — стал деловито рассуждать старый вампир. «То есть и действовать на них с помощью магии бессмысленно. Они просто будут её поглощать». «Грубая сила?» «Магнус». Дан посмотрел на него с явным сомнением. «Там помирают десятками здоровые, взрослые, опытные мужчины. Ты думаешь, у Ида и Евы сил больше, чем у тех, кто шёл туда до них?» «Давайте не будем гадать впустую», — предложила артефактор. «У нас есть избранный, который посещал тайник уже несколько раз. Мы можем понять, как миновать демонов, если догадаемся, как это делает он». «Детка». Кир хорошо улыбнулся. «Это легко. Но ни ты, ни Ида никогда этим способом не воспользуетесь». «Почему?» — поинтересовалась у него Марси. Она тоже была напугана, как и Ли. Но в отличие от ведьмы, дочь Магнуса сама была воином и потому не только лучше скрывала свои чувства, но также верила, что если её подруга и жена главы подберут надёжное оружие, у них есть шанс». «Вальдемар никогда не заходит внутрь тайника один», — рассказал Кир. «Он забирает с собой смертных. Первый раз он увёл туда 20 лучших бойцов стаи. Никто не вернулся. Подумайте, как умерли эти люди». «Он отдал их в жертву», — тихо заметил глава стражи, тщательно подавляя гнев. «Магнус, мне нет, дела до правил круга. Просто...» «Сделай всё, чтобы его убить, ладно?» Лир посмотрел на Михаила. Все ждали, что сейчас хранитель ответит на непозволительную грубость главы. Но бывший ученик лекаря только улыбнулся холодно и зло. «Я за правила круга», — заметил он. «Но... если Магнус не сможет, я сам сделаю всё, чтобы этот маг не выжил. Даже против правил». «И всё же...» Почти весело влез в этот напряжённый разговор старый вампир. «Твоя очередь вторая, мальчик. Поверь, не дождёшься». И глава, и хранитель Юга усмехнулись. «Отлично», — ехидно заметила Ида. «Теперь, когда вы уже поделили шкуру Вальдемара, мы можем всё-таки придумать, как нам обойти демонов?» «В ваших рассуждениях есть небольшое несоответствие», — заметила артефактор. «Хорошо, я готова поверить, что во второе и третье посещение тайника Вальдемар, возможно, заключил с демонами некое соглашение. Он доставлял им жертвы. Но в первый раз. Похоже, он не силён в стратегии, а рассчитывает на свой дар и поддержку сопровождающих. Вот они впервые вошли в пещеры. Да, наверняка, когда начался бой, он прятался за бойцами стаи». «Но я не поверю, что ему удалось легко проскочить. Он никудышный боец. Его наверняка ранили». Она вдруг запнулась и нахмурилась. «Подождите», — попросила Ева. Все напряжённо молчали, давая ей время полностью обдумать догадку. «Ранение», — повторила девушка. «В этом что-то есть. А давайте вернёмся на несколько веков назад». «Магнус, ты рассказывал о Пятом Хранителе. Он тоже проходил в тайник». «Ева», — кратчево напомнил ей Михаил. «Тот избранный не вернулся». «Я помню», — рассеянно согласилась Артефактор. «Но всё же...» «Магнус, вспомни, почему в пещеру ушёл именно он». «Да что вспоминать?» «Было видно, как не хочется старому вампиру говорить о той давней истории» была битва. Его ранило. Да, будем честными, он вообще был уже не жилец. «Рана того избранного была смертельной», — поняла Ева. Но всё-таки именно он ушёл в пещеры. Потому и ушёл. Развёл скиф руками. Он был сильнее нас всех. Он смог бы снова запечатать тайник и оставить там гримуары магии и крови. Он тогда сказал... Магнус запнулся точно так же, как чуть ранее маг «Он сказал, что теперь только он сможет туда пройти», — закончил старый вампир. Ева кивнула ему, давая понять, что догадка Скифа верна. «О, как!» — оживился Кир. «Так этот пятый хранитель умирал». «Слушай, Скиф, только без обид. А ты уверен, что он своё дело сделал?» «А то, может, там эти гримуары лежат где-то спокойно рядом со старым скелетом?» «Семья Куракиных удивительна», — с весёлой иронией заметил Лир. «Вы все дружите с Хранителем Равновесия не первый десяток лет, но при этом так мало верите в силу круга?» «Дошёл он куда надо», — усмехнулся вслед за ним и Магнус. «Его последнее заклятие было таким мощным, что вызвало землетрясение». «Кстати...» — тут же быстро уточнила Ева. «А это заклятие случайно не было единственным?» «Ага...» — уже совсем весело подтвердил старый вампир. Ему льстило, что пока только он знал, о чём догадалась маг-артефактор. «А теперь снова вернёмся к Вальдемару». Мак чуть улыбнулась остальным, давая понять, что разгадка близка. «Никто из вас не заметил одной странности?» Врак напал на Магнуса на поляне возле нашего дома, потом прорвался сюда. «И что, он так легко получил свои сувениры?» «Не свои, а наши», — проворчал Кир. «И он с ними сбежал». Он был ранен. Нарышкин больше обращал внимание на слова невесты. «И здесь, и на поляне». Белая кошка со свинельдом не единожды ранили его в библиотеке. «Подожди» нахмурился глава стражи. «Вальдемар получает слишком много ран, и что-то не похоже, чтобы он заглядывал к лекарям. Забрав всё, что мог из Москвы, он поехал в ниш». «В тайнике, помимо всего прочего, лежит готовый самоучитель по использованию магии крови», рассуждал Кир. «Тот, кто их туда принёс, запечатал тайник, как я понимаю, собственной смертью. И теперь некий маг...» Он проходит лабиринт, будучи сильно раненым. Тут должна быть какая-то связь. «Почти шесть лет назад», — кратчево заговорила Ева, «в Москве появился смертный, решивший стать избранным универсальной силы. Ему помогал мой бывший учитель. Так вот, этому учителю удавалось пройти в любое хранилище, потому что на нём была метка смерти. Похоже, в этом случае действует тот же закон». Вольдемар впервые попал в пещеры, когда был смертельно ранен, и это позволило ему избежать демонов. Потом он продолжал использовать тот же приём. Чем больше ран, тем вероятнее, что его пропустят стражи Тайника внише. Особенно, когда он тащит за собой толпу избранных или смертных, гневно заметил глава стражи. Если он положил там целый отряд бойцов стаи, как это допустила белая кошка? Она и не допускала, поделился информацией Кир. Он увёл их против её воли. «Теперь понятно, почему она ему мстит», — пожал плечами Даниил. «То-то мне показалось странным, что она переживает из-за какой-то ритуальной игрушки». «Ну ладно», — Вальдемар, умирая, проползает мимо демонов. «Но почему? Он же для них лёгкая добыча». «Что-то я не верю в их благородство, будто они чтят метку смерти». «Они любят тепло и свежую живую кровь», — вспомнил старший Куракин слова Арианы. «Мёртвая кровь. Умирающий им не интересен. «Отлично». Очередной раз восхитился ситуацией глава. «Только вот интересно, откуда ты, дорогой кузен, это знаешь? Когда эта белая кошка успела так с тобой пооткровенничать?» «Еве была нужна информация, причём срочно» напомнил Кир. «На что не пойдёшь ради любимой племянницы?» И снова у него сделался весьма хитрый и довольный вид. Скиф усмехнулся. «Какой ты старательный», — заметил он многозначительно. «Подождите», — вмешала Сида. «Давайте оставим белую кошку в покое. Она, как я поняла, была в пещерах, но не добралась до тайника. Но добрался в Альдемар. И мы знаем как». «Но что нам это даёт?» «Мёртвая кровь», — напомнила Ева. «Это выход. Мы не собираемся умирать или убивать. Но достать такой продукт не нетрудно». Ида довольно улыбнулась. «Хоть тут всё понятно», — заметила она удовлетворённо, «осталась ещё одна загадка». «Лир, будьте любезны, сообщите ещё одну плохую новость». «Подождите». Вдруг спохватилась Ли. «Кое-что не сходится. Если Вальдемар каждый раз практически умирает, когда идёт в этот тайник, как он оттуда возвращается живеньким и здоровым?» Все начали недоумённо переглядываться. Вопрос ведьмы был крайне логичным. «Но это же очевидно», — удивлённо сказала Ева. «Вы разве забыли, что там же хранятся сокровища императора Константина?» «И что?» — осведомился Скиф. «Вальдемар прикладывает императорское золото к больным местам?» «Не золото». Его сарказм девушку даже расстроил. «Уж ты-то, Магнус, точно должен был это помнить?» «Марси». Она посмотрела на подругу. «Еще год назад ты была больна, ведь так?» С нажимом спросила маг-артефактор. «Ну да». Вампирша тоже её не понимала. «А потом ты достала гвоздь креста Господнего, и меня вылечили». Отец потом забрал его в сокровищницу Равновесия. «Гвоздь!» Скиф заорал так, что Ли и Иды даже вздрогнули. «Гвоздь креста излечивает любые раны. Шлем Константина». «Так гвоздь или шлем?» Переспросил полностью сбитый с толку Михаил. «И то, и другое», — Дан улыбнулся. Он вспомнил эту историю. Ева мне рассказывала. Гвоздей было три. Один кому-то подарили. Потом этот кто-то снова его подарил. Кажется, Петру Первому. Теперь артефакт в Кремле. А ещё два были у Константина. Зная их исцеляющую силу, император велел переплавить гвозди. Из одного сделали удела для его коня, и теперь эта вещь в сокровищнице равновесия, благодаря Еве. Последний гвоздь использовали для отливки козырька шлема императора. И этот шлем в хранилище в нише. Вальдемар протащился мимо демонов, а потом лечил себя шлемом в сокровищнице? Недоверчиво переспросил Кир. «Вот незадача. А ведь мог спокойно помереть. Но не помер», — напомнила ему Ида. «Он зачем-то пошёл дальше и нашёл то, из-за чего весь этот сырбор». «Её снова прошу дать слово нашему гостю». «Да». Лира дарила её очередной учтивой улыбкой. «И боюсь, вы как никогда правы, Ида. Последняя новость тоже плохая. Про третью ловушку мы практически ничего не знаем. Её в летописях описывают как дыхание смерти или смерть в воздухе. И нет никаких комментариев или намёков». «Первые две загадки тоже в ваших летописях не сильно комментировали», — пробурчала Марси. Хранитель Юга только виновато развёл руками. «Но там были хоть какие-то пояснения», — оправдываясь, заметил он. «Ладно, Ида немного устала. Дыхание смерти или смерть в воздухе? У кого есть идеи?» «Ну...» — Дан немного смутился. В одном из фильмов «Смертных» было нечто подобное. Об Индиане Джонсе и поисках святого Грааля. «Да!» — обрадовалась Ли. «Там тоже было о дыхании. И ловушка...» «А, лезвие! Оно мелькало в воздухе и отрубало голову!» «Механическая ловушка», — прояснила для себя Ева и засомневалась. «Вряд ли. Всю эту систему лабиринта устроил высший избранный» обладающий огромной силой. Магнус уже говорил, что того мага считали почти богом. И вдруг он установит что-то механическое? Так делают только смертные. «Да», — живо подтвердил Скиф. «Обычно такие ловушки стоят первыми. Они и рассчитаны на смертных. Но никак не на последнем рубеже». «Согласна», — кивнула маг -артефактор. «Тут что-то иное». «Значит, заклятие», — решил Нарышкин. «Но вот всё же мне кажется, что смерть в воздухе — это подсказка. Может, какие-то сонные или дезориентирующие чары?» «Маловато», — засомневался глава стражи. «Это всё же смертельная ловушка. Может, там всё-таки механизм, который распыляет какое-то убивающее зелье? Или просто выстреливает огнём?» «Не просто огнём», — продолжал цепочку размышлений Магнус. «Там как минимум стена пламени. Или град из молний, или... ну, что-то такое». «Уж если последнее заклятие умирающего хранителя вызвало землетрясение...» «Стоп!» — снова осенило его «Землетрясение! Это же гора! А если тот избранный использовал естественную преграду?» да. «Он оставил какое-то заклятие, и оно может запускать природный ядовитый газ?» «Или... А там нет вулкана?» «Вот это просто наивно!» — огорчился Кир. «Кто будет прятать ценности в вулкане?» «Ева, землетрясения устраивают не только маги. Они могут происходить и по естественным причинам. Проснётся вулкан ещё, и всё накопленное непосильным трудом исчезнет, сгорит в лаве». «Кто будет так рисковать?» «Вообще, я думал, тайники и сокровища делают так, чтобы что-то спрятать от других, а потом забрать обратно». «Логично», — поддержала его Марси. «Ладно», — сдалась Мак. «Я думаю, всё решится как обычно». «Это как?» — подозрительно сощурился Михаил. «Тебе надо больше интересоваться культурой смертных», — с неожиданной иронией откликнулась «Ева». «Посмотри кинематограф. Там много фильмов об археологах. Точнее, о чёрных копателях начала 20 века. Хотя бы про того же Индиану Джонса. Сегодня уже упоминали о нём и поисках Грааля. Там Индиане достались только три подсказки. Примерно такие же понятные, как сейчас у нас». «Очень верно», — оживился вдруг Лир с самой очаровательной улыбкой. «Я тоже видел этот фильм». Индиана вообще не интересовался Граалем, но ему пришлось искать святыню. «И да, эти подсказки...» «Я понял вас, Ева. Он разгадал их только когда оказался на месте. И вот в этом основная трудность», — уже серьёзно сказала артефактор. «Обычно ловушки на пути к тайнику — это не самое главное. В самом тайнике часто прячется самая большая опасность». «Вот-вот», — Нервно покивала Ли. Как было с дневниками Брюса. Мы прошли по этим ужасным коридорам, миновали три заслона, о которых я даже случайно вспоминать не хочу. А когда я думала, что всё наконец-то закончилось, мы подошли к тайному кабинету чернокнижника. Там как раз и ждал нас демон. «Если уж в подвале какого-то там мага сидел в тайнике демон», развёл руками Кир, «то что ожидать в сердце пещер Ниша?» «Мне очень жаль», — искренне заверил всех Хранитель Юга. «Но тут Круг ничем помочь не может. В летописях нет ни слова о самом тайнике». «Магнус?» — Дан смотрел на старого вампира с надеждой. «Может, ты хоть что-то вспомнишь?» «Я был бы рад помочь», — с сожалением покачал головой Скиф. «В конце концов, весь этот поход прежде всего именно в моих интересах». «Но, похоже, мне никто и никогда ничего об этом и не говорил». «Трудно вспоминать то, чего не знаешь», — ехидно заметил Кир. «А тот пятый хранитель, он-то должен был знать, что собирается делать?» Магнус задумался. «Вообще, напомню», — сказал он, — «тот хранитель умирал тогда. Думаю, это его занимало больше». И говорил он мало. «Подождите» попросила Ева. «Давайте снова исходить из того, что у нас есть. Вальдемар собирает непростые сувениры. Их объединяет одно. Каждый предмет — это не только оружие, но еще и символ некоего понятия, из-за которого люди способны убивать. И надо понять, сколько ему необходимо собрать этих самых символов. Ты хоть представляешь, сколько можно придумать поводов для убийства?» изумлённо переспросила её Ида. «Да больше сотни!» «Тут не просто поводы», — напомнила маг. «Это желания людей. Тайные и самые сильные. Это страсти, раз. Во-вторых, не всё на свете меняется. Некие универсальные вещи за последние тысяч пять лет остались те же. Например, сакральные числа». «Ну да», — поддержал её жених. Даже в Древней Ниневии или Уре число три считалось особенным, тайным, магическим, а также 5, семь, 9. Сколько там Вальдемар всего набрал? Тут же стал считать Михаил. Моя золотая палка, железяка Магнуса, ножичек Феликса, ритуальная бандитская гордость и кинжал знаний из библиотеки. Как раз пять. Но он возвращается в Москву напомнил Кир. «Прямо сейчас и с пустыми руками. Значит, тайник не вскрыт». «Есть ещё кое-что», добавил Нарышкин. «Вальдемар впервые прошёл в тайник две недели назад. И после этого он отбыл в Европу. Думаю, он начал свой сбор сувениров оттуда. Надо узнать, где он был и что мог там найти». «Тут же решила Марси». «Феликс уже ищет», успокоил её Данн потому он так быстро распрощался после церемонии помолвки. «Надеюсь, до нашего отъезда мы с Идой уже точно будем знать, сколько успел собрать враг», — сказала Ева. «Тогда мы сможем заранее вычислить, каково должно быть общее число малых артефактов и понять, насколько опасно идти в их это новое хранилище. Чем число будет больше, тем, соответственно, и сильнее риск». «Не думаю», — вдруг заметила Ли. «Это нелогично». Вся компания посмотрела на ведьму с удивлением. «Сами посудите», — стала быстро объяснять девушка. «Вы же тут представляли путь этого Вальдемара по пещерам. Своим даром он разбил первую ловушку, потом демоны его пропустили, потому что он был смертельно ранен. Дальше Вальдемар восстанавливает силы и здоровье шлемом в сокровищнице Императора. Остаётся ещё одна ловушка и сам тайник». «Так?» Ева ей поощрительно кивнула. «Ну вот». Ли немного нервничала. «Как-то он прошёл это дыхание смерти. А там...» «Слушайте, мы точно знаем, что в тайнике, кроме той вещи, из-за которой он всё это затеял, есть ещё и гримуары по магии крови. И теперь враг это знание использует. Но подумайте сами». Ему нужно было побыть в этом тайнике как минимум несколько часов, чтобы хотя бы поверхностно это прочесть. И если там смертельно опасно, ему вряд ли это удалось бы». «О Кир широко улыбнулся. «Теперь я понимаю, почему ты в таком младенческом возрасте возглавляешь громаду и вошла в ваш верховный ковен. Ты же просто гений. Ты ангел хороших вестей». Вы просто потрясающий ли Лир чуть поклонился ведьме. И да, согласен. За сегодняшний день ваши выводы единственное светлое мгновение. А я только могу извиниться, что не смог также эффективно помочь Еве и всем нам. Это прозвучало так, что стало понятно. ранитель Юга собирается откланяться. Мне тоже пора решила ли видя как Лир поднимается со своего места. «Мне ещё очень многое надо подготовить по просьбе Евы. Марси, мне, кстати, будет нужна твоя помощь». Это прозвучало как мягкий приказ. Молодая вампирша тут же подскочила и тоже засобиралась. «К вечеру будут сведения от Феликса», — напомнил Дан. «Я тоже собираюсь подготовиться к путешествию», — сказала Ева. «Мне нужно побывать в своей городской квартире и кое-что уточнить в библиотеке». «Я от тебя ни на шаг не отойду», — весело пригрозила ей Ида. Мак согласно кивнула о жене кузена. «Значит, — рассудил Михаил, — соберёмся вечером ещё раз и всё снова обсудим». «Знаете что?» — вдруг твёрдо заявила Ли. «Я думаю, надо сменить место встреч. У Вальдемара много слуг, наверняка есть и шпионы. Он прекрасно знает, кто такие Михаил и Дан». Конечно, он должен наблюдать и за скифом. Давайте встретимся вечером в моём имении. Часам к восьми я всё приготовлю и позабочусь о безопасности. Отличная мысль, поддержал ее Дан. Тогда ровно в восемь мы все будем рады нанести вам визит. Ли широко улыбнулась и кивнув на прощание, гордо пошла к выходу. Она добрая и верная подруга, напомнила всей компании Ева. «И мы же не станем её обижать?» В её голосе прозвучала, если не угроза, то явное предупреждение. 19 мая. 2030. тридцать Усадьба Ляхова, Подмосковье. Вечер выдался тёплым, безветренным. В темноте неба сияли звёзды. На лужайке перед входом в большой дом подаркой, аркой, увитой цветами, стояли счастливые и немного взволнованные молодожёны. Вокруг них в воздухе плавали по кругу горящие свечи, а над небольшой группой гостей парили разноцветные светлячки размером с кулак, хотя в природе таких точно не существует. Маг-клирик из Совета, тот самый, что провёл этим утром церемонию заключения помолвки, теперь произносил последние слова ритуала венчания. За его спиной был виден старый добрый У-2, будто его тоже пригласили на праздник. А организатор всего этого действа Ли, глава самого богатого ковина Москвы, член Золотой Армады, сейчас смотрела на сияющее лицо своей лучшей подруги и сама плакала от счастья. Она никогда не умела сдерживать слёзы в трогательные моменты. «Ты затопишь свой двор, детка» тихо сообщил ей Кир, подходя ближе, чтобы вручить платок. «Они такие счастливые!» Ли солнечно улыбнулась сквозь слёзы. «Такие... так всё правильно и хорошо!» «Это верно», признал старший Куракин. «У тебя просто талант организовывать шикарные праздники». «Я просто хорошо знаю свою лучшую подругу и люблю её», призналась ведьма. И я понимала, какую свадьбу она на самом деле хочет». «И всё отлично получилось». К ним подошёл Магнус Скиф. «О, да», — усмехнулся Кир. «Счастливы и растроганы все, даже Нарышкин, несмотря на то, что его уговорили влезть в смокинг». «Кстати, Магнус, тебе бы тоже не помешало нормально одеться ради свадьбы Евы». «Чего бы?» — искренне удивился старый вампир рассматривая свои обычные дранные джинсы и футболку. «Во-первых, тут все не при параде, кроме жениха и невесты. Хотя даже Ева отказалась от длинного платья с этими ужасными пышными юбками. И вообще, твоя племянница понимает, как бы я неуютно себя чувствовал в смокинге. Её бы это расстроило». Ли рассмеялась. «Не могу представить в смокинге ни одного из вас» честно призналась она. «Кстати, Кир чёть помедлил и, похоже, немного смутился. А где ты для Нарышкина смокинг достала?» «У себя в гардеробной», — похвасталась ведьма. «Люблю спонтанные праздники, поэтому всё всегда должно быть под рукой». «Надо будет как-нибудь у тебя там пошарить», — размышлял старший Куракин. «На предмет такого же, на моего размера. «Ты тоже собрался жениться?» Тут же полюбопытствовал Скиф. «Конечно, нет». Кир отозвался так возмущённо, будто старый друг заподозрил его в чём-то постыдном. «Просто...» «Ну, я тут пообещал одной даме сводить её в приличный кабак. А там надо выглядеть соответственно». «Тогда зачем смокинг?» — удивился вампир. «Купи нормальные джинсы, футболку». Ну, если уж так любишь, надень мягкий клубный пиджак. Главное, дорогие туфли и приличные часы. «Сейчас так по кабакам ходят?» Недоверчиво переспросил Куракин Ули. Девушка кивнула. Её глаза блестели от любопытства. «А Михаил знает, что у тебя встреча с белой кошкой?» Кратчево поинтересовалась она. «Да ладно!» Воскликнул Скиф, глядя на друга с восторгом и недоверием. «Как он это проглотил?» «Он не знает». Кир даже понизил голос. «И пока не говорите ему. По крайней мере, когда меня не будет рядом. Я хочу запомнить его выражение лица в тот момент, когда Кузену знает. Магнус и Лира смеялись. В их сторону направлялись молодожёны. Скиф тут же выступил вперёд, чтобы обнять Еву и пожать руку Даниилу. Следом подошла и ведьма. «Всё просто прекрасно», — сказала маг, целуя подругу в щёку. «Ли, всё именно так, как я хотела. Это лучшая свадьба, какая у меня могла быть». «Спасибо». Нарышкин чуть поклонился ведьме. «Просто волшебный праздник». «Только очень неожиданный», — за его спиной ворчливо сообщил Михаил. Но пока пожимал руку своему заместителю и другу, По глазам было видно, что на самом деле глава не сердится. Я как-то не думал, что от помолвки до свадьбы пройдёт меньше 12 часов. «Помолвка была для вида, а свадьба настоящая», — весело напомнила Ева. «А почему надо было так торопиться?» — решил поворчать для проформы и Кир. «Такие номера совсем не в духе Нарышкина. Я уже приготовился ждать лет 10 пока он созреет для брака». «Вы сами настаивали, что мне стоит стать решительней», — тут же усмехнулся Дан. «Видите, следую советам старших». «Когда я просила Дана о громкой помолвке во благо нашего общего дела», — уже серьёзно рассказала Ева, — «я чувствовала себя виноватой. Наша личная жизнь не для громких сплетен». «И Дан простил мне такую выходку с условием, что поженимся мы тихо и до нашего сыдой отъезда». Тут она хитро улыбнулась. «Я могла бы сказать, что вынуждена была пойти на уступки?» — шутливо продолжила девушка. «Вот только...» Кир прав, и Дан мог на несколько лет затянуть со свадьбой. «О!» — Нарышкин, ничуть не обижаясь, усмехнулся. «Так это был хитрый план, как завлечь меня под венец?» Потом он вдруг стал очень серьёзным. «Не знаю, каких богов просить...» «Тепло», — сказал он своей теперь уже жене, — «но пусть они и дальше благоволят тебе. Пусть следят, чтобы все твои рисковые планы удавались. Если кому-то из этих богов нужна жертва, готов вложиться, только бы твоё пожелание дан сбылось», — с чувством поддержал его Михаил. «Ну да», — Скиф усмехнулся, — «я в доле. Только...» А никто из Куракиных не подумал о последствиях сегодняшнего вечера. «Нарышкин вроде не беспредальник», — удивился Кир. «Или с ним ещё что-то не так?» «Не с ним, а с вами». Старый вампир вовсю развлекался. «Теперь по всей Москве поползёт слух, что вы устроили скромную свадьбу, чтобы сэкономить на банкете». «Неважно», — отмахнулся глава. «Только...» «А и правда, надо позаботиться, чтобы никаких слухов не было. Иначе мы сорвём тот самый план Евы». Теперь уже рассмеялась Ли. «Посмотрите на несчастный вид представителя совета», — предложила она. Я наложила на него магический запрет. И теперь он не сможет и слова сказать о сегодняшнем вечере. Пусть довольствуется распусканием слухов о помолвке. «Ты потрясающая», — снова похвалила её подруга. Продумала всё. На сегодня — да. Ведьма тут же снова стала серьёзной. Но мне надо ещё кое-что доделать до нашего завтрашнего отъезда. Так что я иду смывать свои потоки слёз и берусь за дело. Кстати, извините, но мне придётся вытащить с собой Марси, Иду и даже Фло. Это был личный подарок ведьмы своей подруге. После дня рождения Евы... Когда Флора разволновалась и запустила в атаковавшего имения Вальдемара пару бомб собственного изобретения, младшую кузину отправили подальше от неприятностей. Но Ли знала, что Ева здорово расстроится, если её сестрёнке не будет на свадьбе, а потому быстро выписала Флору из Европы, где та гостила у приятельницы. «Только дай мне хотя бы час пообщаться с сестрёнкой», — попросила Ева. «До того, как мы уйдём в пещеры». Ли, понимающе кивнула и поспешила к девушкам, дочерям Магнуса и дамам семейства Куракиных, которые развлекались тем, что ловили светлячков и хихикали, как дети. Ева могла бы добавить, что Ли сейчас не только идёт отвлекать подруг от забавы, но и явно спасает Феликса от цепких ручек самой младшей представительницы семьи. «Хорошо, что праздник удался», — грустно заметила Мак вместо этого. «Нам всем это было просто необходимо». «Да». Дан улыбнулся. «Но «Ну, теперь мне уже можно снять смокинг? Где его тут можно оставить?» «Наверное, где-то в доме», — предположил Скиф. «Пойдём. Заодно посмотрим, что там ещё можно найти в волшебных шкафах нашей ведьмы. Может, что себе присмотрю». «А вот я предпочту остаток ночи всё же провести со своей женой», — заметил Михаил. «Я счастлив за тебя, Ева. И за Дана тоже. Но уже не в первый раз мне приходится оставлять на тебя рискованную работу. На этот раз на тебя и на Иду. Мы справимся, кузен», — пообещала девушка. «И поверь, я сделаю всё от меня зависящее, чтобы Ида не пострадала». «Я верю, что ты не подведёшь». Михаил поцеловал её в щёку и пошёл прочь. «Ну а я, как самый старший и самый щедрый в семье», — заметил Кир, — «сделаю тебе подарок, чтобы тебе было проще выполнить обещание, данное нашему суровому кузену». «Ты знаешь что-то о Нише?» — тут же понял артефактор. «Кое-что только для тебя», — улыбнулся старший Куракин. «Есть пара интересных деталей».